Проснулась она счастливой и полной сил. Она все так же лежала под пауком. Лицо покрылось какой-то коркой, волосы сохлись и встали колом, а также прилипли к земле. Но это были мелочи. Главное, она была жива. Оценив ситуацию, она стала потихоньку выбираться из-под паука. Она вспомнила, как папаша говорил, что эти пауки не совсем насекомые. А точнее, совсем не насекомые. То, чем она напилась, было очень похоже на кровь. Это значило, что внутри должны быть какие-то ткани, по которым эта кровь должна была распределяться. Проще говоря, мясо. Ее всю залило этой самой кровью, и теперь волосы, которые она с трудом оторвала от пола, часть одежды, руки и лицо, были покрыты застывшей коркой. Сколько она, интересно, проспала? Похоже, что очень долго. Лиана походила, пару раз присела и решила, что ее самочувствие просто отличное. Нет, конечно, она была очень слаба и далека от пикоформы, но по сравнению с тем, какой она была вчера, это было небо и земля. И еще у нее был зверский аппетит. Не тот отчаянный голод, который лишал ее силы воли, а именно аппетит. Она взяла нож и полезла под паука. Обследовав то место, которое она проткнула вчера, она пришла к выводу, что это практически единственный незащищенный участок тела у этого странного существа. Она распорола его дальше вдоль от места прокола. Наружу вывалилось совсем не мясо, а какая-то слизь и еще полупрозрачный пузырь, набитый шариками величиной с кулак. Вот оно что. Это, похоже, самка, готовая отложить яйца. Этим, наверное, и обусловлено наличие такого нежного места на довольно защищенном корпусе. Эта, бедолага, наверное, искала место, где можно отложить яйца. Леоне стало ее вдруг жалко и она провела параллель между собой и этой самкой. Но тут же отогнала эти мысли. «Все живые существа размножаются. Это не значит, что нужно давать им себя убить». Лиана резко распрямилась и ударилась головой о жесткую ногу паучихи. Она охнула и схватилась рукой за больное. «Что же это означает? Если этот паук сюда пришел отложить яйца, а это скорее всего так, то где же он обитает в остальное время?» Похоже, тоннель должен привести ее в какое-то место. Скорее всего, это значит, что она прошла половину пути и достигла подземного города. По ее ощущениям, она уже давно должна была туда дойти. И теперь, похоже, дошла. Это было хорошо. А плохо то, что это место заселено пауками, это как минимум. И с этим придется что-то делать. С другой стороны, в этом были и плюсы. Если бы не паук, она бы сейчас уже была мертва. Значит, какие-то части этих тварей вполне пригодны в пищу. Если она будет осторожна, то сможет себя прокормить. А это уже в корне меняет дело. Еще бы найти источник воды, и все было бы вообще прекрасно. В лесу ей охотиться было бы проще и привычнее, но ничего. Нужно просто спроецировать свой опыт и навыки на новую среду и новых врагов. Лиана оглянулась. И прежде всего для этого понадобится оружие. А его она бросила. Хорошо еще, что недалеко, и за ним можно будет сходить. Но сначала нужно поесть. Приглядевшись повнимательнее, она пришла к выводу, что пила совсем не кровь, а какую-то жидкость, в которой плавал мешок с яйцами. Ее передернуло, и возникла мысль об околоплодных водах. Но это было не так. Это же был не человек, хотя частично и млекопитающая, по словам папаши. К тому же кровь, как вспомнила Лиана, была синей. Вообще, если млекопитающие, то почему яйца? Хотя, кажется, такие виды встречаются. Но вопросы биологических особенностей этих существ были совершенно не важны. Главное, что их можно употреблять в пищу. Она попыталась резать паука дальше, но было очень неудобно, и требовался инструмент побольше. Лиана вспомнила про меч. Он бы сейчас очень пригодился. Выбора пока что не было, она решила попробовать яйца. Разрезав мешок, она взяла одно. Оно было слегка мягким. Лиана провела ножом вдоль, разрезая его пополам, и аккуратно разломила на две половины. Внутри яйцо было немного похоже на птичье, только белок голубой, по крайней мере, в фиолетовом тоннельном свете, и более густой, а желток вообще синий. Так что желтком его называть было бы неправильно. Бывает так, что ядовитым может оказаться определенная часть животного. Если Лиана напилась какой-то жидкости из брюха, то это не значит, что все остальное тоже пригодно в пищу. Но выяснить это можно только методом эксперимента. Не могла же она охотиться только за пауками на сносях и питаться их околоплодными водами. Нужно было расширять рацион. Она решила, что съест одно для пробы и пойдет за оружием и снаряжением. А потом, если все будет хорошо к моменту ее возвращения, то пообедает уже нормально, от души. Она осторожно поднесла яйцо к лицу и понюхала. Оно почти ничем не пахло. Легкий незнакомый аромат. Но Лиана отметила про себя, что не очень приятный. Тянуть не имело смысла. Она отковыряла ножом кусочек и положила его в рот. Подержала. Вроде бы ничего. Начала медленно пережевывать. Вкус, как и запах, был неярко выраженным. Не было ни горечи, ни кислоты, ни сладости. Но, несмотря ни на что, было почему-то очень неприятно. Даже тошнотворно. Лиана несколько раз сдерживала животные позывы, пока жевала это яйцо. Но она методично, кусочек за кусочком, отправляла его в рот, пока оно не закончилось. Ей показалось, что оно просто бесконечное, и она ела его вечность. Но каждый раз после рвотного позыва она вспоминала, как еще вчера умирала от голода, и готова была начать грызть себе руку. А тут подумаешь, вкус неприятный. Стоило один раз набить себе брюхо, как уже пошли вкусовые предпочтения. А еще вчера вопрос «вкусно-невкусно» вообще не стоял. Нашла бы деревянную палку, сгрызла бы палку. Поев, Ильяна вытерла руки а штаны и встала. Нужно было возвращаться за снаряжением и оружием. Удивительно, но после этого яйца она почувствовала необычайный прилив сил. Она и до этого-то была энергичной, а тут ее стало просто распирать. Хотелось свернуть горы. Она подумала, что состояние такое, как будто она переборщила со стимуляторами. Не было никаких сомнений, что в пауке содержатся какие-то ферменты, которые стимулируют нервную систему. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что она сможет подзарядиться сразу и быстро, а не восстанавливать силы долгие дни. А плохо потому, что Лиана знала, что за все нужно платить. Это бывает по-разному, но если ты тратишь энергию, которой у тебя нет, то ты берешь ее как бы в долг у своего организма, и ему потом будет необходимо ее восполнить. Так что в данной ситуации она предпочла бы обычную еду. Выбирать не приходилось, и следовало придумать, как соблюдать осторожность и не допустить передозировки. Еще было страшно, не причинить ли эта природная химия вред ребенку. Приходилось рисковать. В этом, как и во всем остальном. Оказалось, что отброшенных вещей она ушла совсем недалеко. Обессиленному организму каждый метр казался вечностью. Надев на себя рюкзак, она вдруг осознала, что за это время похудела. Раньше не было ни сил, ни времени об этом думать. А сейчас это стало очевидным. Ей даже пришлось подтянуть лямки рюкзака, чтобы было удобнее. Вернувшись, она решила разделать паука основательно и изучить его внутренности. Раз уж есть шанс, что эти существа будут в ближайшее время ее основным рационом, то нужно познакомиться с ними поближе, в основном на предмет съедобности. Мечом неплохо рубились даже лапы, которые казались очень твердыми. Лиана порадовалась, что не избавилась от этого тяжелого оружия. Сейчас оно пришлось как никогда, кстати. И в дальнейшем у нее были на него большие планы. Внезапно этот подарок стал очень актуальным оружием. Поскольку в анатомии живых существ, кроме человека и тех, на кого она раньше охотилась с целью пропитания, Лиана разбиралась плохо, то все, что находилось внутри паука, Пришлось классифицировать скорее интуитивно, чем по науке. Она где-то читала, что у пауков разгибание конечностей происходит за счет гидравлики. Вроде бы это соответствовало действительности. Внутри больших и длинных ног были продолговатые полости, заполненные жидкостью. Жидкость была без цвета и запаха, но не вода. Она была слегка густовата, на цвет прозрачная. Так как с водой пока еще было плохо, Лиана ее попробовала. Жидкость есть жидкость. В основе все равно должна быть вода. Не почувствовав отрицательных симптомов в течение часа, она аккуратно стала рубить ноги и сливать эту жидкость в свой бурдюк. Хватило трех. Папаша говорил, что они частично млекопитающие. Что же получается? Они вскармливают своих паучат молоком? Или их так назвали иносказательно? Никаких следов молочных желез она не нашла или не смогла их определить. Вообще, внутри паук был как два существа. Одна часть, которая была завязана на скелет и передвижение, и другая, которая была ответственна за воспроизводство и питание мозга. Все то, что относилось ко второй части, было похоже на внутренности животных, на которых она охотилась с целью пропитания. И это все находилось под защитой внешнего панциря и двигательной системы. Как будто и правда смешали кучу разных живых существ. Еще и яйца. То ли как у насекомых, то ли как у птиц. У Лианы сложилось впечатление, что это не игра природы, хотя, возможно, какой-то вид пауков сумел так развиться под влиянием каких-то неизвестных факторов. В местах крепления ног было довольно много переплетений мышц. Лиана посрезала их, и у нее получилась довольно приличная кучка. Еще раньше, когда она рубила лапы и сливала из них жидкость, у нее возникла мысль провести эксперимент. Когда папаша забрасывал пауков зажигательными бомбами, они неплохо так горели, снаружи их покрывал не то чтобы мех, но что-то вроде щетины или ворса. Поковыряв ножичком, Лиана научилась отслаивать пластины с поверхности корпуса. Растоптав их ногами на куски, она сложила их в кучу и поднесла армейскую зажигалку, которая была в ее амуниции, как и у всех остальных. Не сразу, но ворс занялся и стал потихоньку разгораться фиолетовым пламенем. Подтвердилась одно из опасений Лианы, вонь от этого костра была приличная. Когда они жгли их в тоннеле, было не до этого, и она не обратила внимания, но сейчас узнала этот аромат, уловив его снова. Но это ее не остановило. Отрезав кусок мяса, практически синего цвета, этот цвет доминировал во внутренностях паука, она насадила его на кончик меча и укрепила над костром как шампур. Настроение у Лианы было отличное, Сырое мясо есть уже не очень хотелось, но она не сомневалась, что после термической обработки оно вполне сгодится в пищу. Пауки оказались весьма полезными существами. Она даже начала испытывать к ним какие-то теплые чувства. Это была и еда, и вода, и топливо. Все, что нужно человеку, чтобы выжить. Мясо было невкусным. Но вопрос был в другом, насколько оно безопасное. Съев небольшой кусочек, Лиана начала пережаривать на костре остальное. Хранить все-таки лучше в жареном виде. Через пару часов ничего плохого не случилось, и она сделала заключение, что мясо тоже относительно безопасно. По крайней мере, не вызывает острых негативных реакций. Лиана пережарила, конечно, далеко не все, но выбрала самые аккуратные и аппетитные куски, на ее взгляд. Она очень утомилась и завалилась спать прямо здесь, возле развороченной туши паука. Сейчас он выглядел так, как будто проглотил гранату, которая взорвалась у него внутри. Лиана не знала, сколько проспала, но ей показалось, что долго. Проснулась бодрой и полной сил. Вспомнила, как засыпала совершенно изможденной, и только утвердилась мыслью, что если организм тратит больше энергии, чем у него есть, то потом все равно придется ее восстановить. Получалось, что она была наполнена энергией, могла свернуть горы, но когда запас кончался, наступало резкое бессилие и изнеможение. Она пока не поняла, хорошо это или плохо. Прилив сил, безусловно, помогал, но резкий спад мог прийти совсем не к месту. И бродила мысль, как все-таки это скажется на ребенке. Очень захотелось пить, и она приложилась к своему бурдику. Жидкость и так была слегка вязкой, а стала еще гуще. Поскольку это была не вода, а физиологическая жидкость, Были серьезные опасения, что оно может испортиться. Показалось, что запах стал чуть сильнее, но вкус вроде бы остался прежним, никаким. Лиана решила не злоупотреблять, а пить по чуть-чуть, чтобы не вызвать у себя резкой интоксикации, если что. Здесь ей делать было больше нечего, она собрала вещи и решила, что пора двигаться дальше. Зарядив пистолет, она вложила его в кобуру, но застегивать ее не стала. Ситуация изменилась и теперь нужно быть все время на стреме. Но Лиана была этому даже рада, или томило бесконечное движение в трубе. В какой-то момент у нее даже возникла мысль, что это не дорога и не тоннель, а именно труба, по которой транспортировалось что-то древними аборигенами планеты. Может вода, может нефть, может газ, а может еще что-нибудь. Это было не важно, а важно то, что выхода может не быть, что она упрется в какую-нибудь распределительную станцию, которая от времени разрушилась, и пробраться через нее невозможно. Сначала на такие размышления наводило отсутствие сквозняков, пещера не продувалась. Оказалось, что если она с обеих сторон открытая, то должна быть тяга. Но все эти мысли были до завала, под которым ей пришлось перебираться вплавь. Завал объяснял отсутствие сквозной тяги, но мысли о трубе периодически всплывали. Хотя зачем в трубе карта? И что впереди за город? или сеть пещер, или распределительная станция. Похоже, что скоро ей предстоит это узнать. Буквально метров через сто она увидела, что впереди что-то есть. Какое-то нагромождение, распознать которое сразу не получилось. Подойдя поближе, она вдруг поняла, что это гнездо. Вполне себе похожее на птичье, только не из веток, а в основном из камней, которые были, по всей видимости, сюда принесены. Лиана подошла поближе и все внимательно осмотрела. Постепенно картина стала проясняться. Это было гнездо паучихи, которое на нее напало. Услышав, что кто-то приближается к ее тайному логову, она атаковала чужака и погибла. Значит, это был ее тоннель, куда она уходила выводить потомство. Из этого можно было сделать вывод, что другие здесь вряд ли появляются, раз она так трепетно относится к охране своего гнезда. Но в то же время место, где заканчивается этот тоннель, тоже должно быть не очень далеко. Ведь куда-то же она отводит впоследствии свой выводок. И где-то же должен быть папа-паук. Или они гермафродиты. Это вряд ли, судя по сложной системе воспроизводства. Изучив досконально эту паучью Лешку, Лиана двинулась дальше. Она узнала еще кое-что о своих новых врагах. Еде. И с каждым фактом они становились все понятнее и понятнее, а значит, все менее страшными и опасными. Главное, это не нарваться сразу на большую группу, а по одному их можно щелкать, как орешки. При следующей встрече, а она не сомневалась, что та состоится, Лиана планировала попробовать обойтись без стрельбы. Нужно было рискнуть завалить паука мечом. Она помнила, что эти пауки кричали, следовательно, слухом они тоже должны были обладать. Выстрелы могли привлечь внимание. Возможно, что стрелами расправиться было бы надежнее, но Лиана придумала тактику боя с мечом, И ей хотелось ее опробовать. Суть была в подрубании передних лап. Лиана шла и физически ощущала, что приближается к поворотной точке своего путешествия. Да, впереди еще много километров, но монотонность должна смениться какими-то событиями. Она чувствовала, как начинают просыпаться охотничьи инстинкты. Мозг начинает работать в другом режиме. Он опять начинает собирать и анализировать информацию, казалось бы, даже ненужную и второстепенную. Подсознание все тщательно перерабатывало и выдавало уже готовые ответы. Именно так Или она обычно себя чувствовала в лесу, когда все удивлялись, как она все видит, замечает и просчитывает. Тоннель превратился для нее в открытую книгу. Она видела, как паучиха бегала по этому коридору. Всегда вдоль одной и той же стены. Раз в несколько дней она выбиралась наружу в поисках пропитания или воды. Нужно будет проследить ее маршрут, это должно оказаться полезным. Лиана шла так часа два, наслаждаясь вернувшимся восприятием мира, которое до этого как-то незаметно для себя постепенно утратила. Наверное, мозг решил экономить энергию и отключил многие процессы, которые на его, независимый от Лианы взгляд, ей были сейчас не нужны. Что тоннель скоро закончится, Лиана поняла гораздо раньше, чем это увидела. То ли по изменению движения воздуха, то ли по увеличившемуся количеству следов на полу. Сюда часто забегали другие пауки, но по какой-то своей системе понимали, что это место занято, и, дойдя до определенного рубежа, разворачивались и уходили. Когда Лиана, наконец, увидела край, то чуть ли не побежала. Да, это была всего лишь середина пути, но все-таки. А край действительно был. Тоннель, как и возле моря, заканчивался обрывом. Когда она подошла к кромке и кинула взглядом открывшуюся панораму, у нее просто перехватило дух. Чтоб меня! пробормотала она одними губами и оперлась рукой о стену.